Глава 22. Я же не ясновидящий. Мурк добрался до Смоленска без происшествий. По совету Данилы гном разместил тайный груз в подвале кабака «Жирный налим». Хозяин заведения, ознакомившись с запиской Крашенского боярина, принял самое живое участие в его делах. Организовал бесплатный ужин, разместил на ночлег, подобрал новую одежду, даже был готов выделить охрану. От охраны чужак отказался. Он уже понял, что для безопасности более важно оставаться незаметным, а не окружать себя самыми умелыми бойцами. Гном собирался переждать ночь, а утром как можно раньше появиться в здании банка. И на то имелось несколько причин. Во-первых, Морк не хотел встречаться с начальником. Тагур обычно приходил на работу ближе к полудню. Поэтому утренние часы были самыми подходящими. Во-вторых, на рассвете производилась смена охранников, бдительность которых в это время оставляла желать лучшего. А в-третьих, Горун, как правило, появлялся в своём кабинете ещё до восхода солнца. В качестве дополнительной меры предосторожности для проникновения в здание банка Морк выбрал потайной ход. которым почти не пользовались. Он слабо охранялся, зато являлся кратчайшим путём к кабинету Горома. Ход начинался в соседнем здании, затем вёл через подвал и подземный тоннель. Оно ну, наконец-то. Знакомый голос в мрачной тишине подземелья заставил вздрогнуть Из-за угла вышел ухмыляющийся Тагур. Мурк остановился, не дойдя до конца тоннеля всего десяток шагов. Он оглянулся назад и увидел, как за спиной появилась стена из жёлтого тумана. Путь к отступлению был отрезан. Второй день. Тебя поджидаю, Мурк. Извёлся. Ночи тут коротать. Мог бы немного и поторопиться. В тусклом освещении тоннеля босс выглядел зловеще. По крайней мере, так показалось раннему визитёру. Прошу прощения. Не ведал, что ты меня ждёшь, стараясь, чтобы голос не дрожал, ответил Мурк. Как не ждать? Гром урвёт и мечет, считает меня виновным в провале поимки алтарных дел мастера, хотя этим занимался ты. Или я только делал вид, что занимался? А э, пока меня не отстранили, я прилагал все усилия, чтобы выполнить задание. Настрой начальника не сулил ничего хорошего. Зная его нелюбовь к крайним побудкам, Мурк ожидал худшего. Когда результатов нет, надо менять нерадивого исполнителя. Э, если бы мне не мешали. Да ты совсем обнагрел. Надеешься, Данила опять тебя спасёт? Или решил Колесу мелодурачить гору, матой я тебе поверю. Как бы не так. Мурк догадался. Тагур поставил хитроумные сигналки на входе, а его поджидал здесь, чтобы не допустить встречи нерадивого исполнителя с Горумом. Э, я никого не одурачивал. Подчинённый пытался держаться уверенно. "Хочешь сказать, что нашёл этого алтарных дел мастера?" оскалился Тагур. Морк не спешил с ответом, пытаясь понять, чего добивается начальник. "Отыскал", наконец ответил он. "И кто же это задание мне выдал метр Гору? Ему и доложу". "Хм. Вон ты как заговорил". В глазах Тагура появились красные оттенки. Между прочим, «Этого мастера могли бы и живым взять, если бы кто-то не задержал меня в Смоленске». Мург все сильнее убеждался, что их неожиданная встреча ничем хорошим для него не закончится. Начальник пришел сюда один, отсек пути к отступлению и настроен был крайне агрессивно. Вдобавок, из-за успехов Мурга Тагур попал в немилость к Горуму, что могло обернуться для него большими проблемами. «Твои потуги свалить на меня, свои ошибки тщетны!» Почти зашипел Тагур. «Ничего не выйдет, тебе не избежать наказания. Раньше оно свелось бы к обычной ссылке в глухомань. Однако теперь ты не оставил мне другого выбора». «Гномы не убивают друг друга», — побледнел Мурк. «Намеренно? Никогда. Однако бывают и роковые случайности». Зловеще усмехнулся Тагур. особенно, когда начальник защищается от обезумевшего подчинённого. Я в своём уме. Вжался в стену обезумевший, действительно почти обезумев от страха. Он понимал, в схватке один на один со старшим гномом шансов у него нет. Это ты так думаешь. Мне со стороны виднее. В этот момент за спиной Мурга возникло какое-то движение, и он оглянулся. Тагур тотчас нанёс магический удар. замешанный на магии крови. Такие чары требовали огромного запаса энергии, но запускались практически мгновенно. И если не убивали противника, то гарантированно выжигали клетки мозга, отвечающие за память. Как ни странно, Мурк лишь пошатнулся от смертоносного выпада, готовясь ответить. «Прекратить! Немедля!» раздался властный голос Горума, которому удалось разрушить преграду. «Что вы тут творите?» Глава банка, как обычно, шёл на работу. В тоннеле наткнулся на стену и услышал голоса. Понял, что дело принимает серьёзный оборот и вмешался. "Я готов всё объяснить", первым ответил Тагур. Он надеялся, что заклинание хотя бы частично достигло цели, и подчинённый лишился памяти. "А ты что скажешь?" Горум обратился к Мургу. И, и я шёл доложить о выполнении задания, но меня задержали. Опять, грозно вымолвил глава представительства. Ступай со мной, а твои объяснения отagor я выслушаю позже. Э Метр Мурка Пасин попытался хоть как-то исправить ситуацию тот. Он на меня напал. Прему меры, оборвал его Гором. А ты не смей покидать здание банка, не переговорив со мной. Э-э, хорошо. Тагура сейчас мучили два вопроса: почему его заклинание не сработало и как покинуть Смоленск, не дожидаясь вызова к начальству. Мург же в это время радовался предусмотрительности Данилы, передавшего ему на всякий случай защитный амулет Тагура. Семейная реликвия начальника минуту назад спасла ему жизнь. Еремеев собирался отправиться в Москвию, взяв с собой ладу её брата Гаврилу Борича и Жучку. Однако, прибывший накануне с новыми вводными в водными Творимир, спотк л все планы. Его сведения о покушении на Пожарского и о продвижении войск Карла к Псковским землям заставили внести в них серьёзные корректировки. В особенности удивил приказ Малого совета Вече о направлении Данилова в Москву, да ещё и о главе делегации. Тут уже попахивало большой политикой, на которую Уриг Ерем... Меева была аллергия ещё из прежней жизни. Очень хотелось отказаться от столь высокой чести. Однако подобное назначение могло облегчить решение многих проблем за границами республики и сэкономить время. В том, что проблема обязательно его найдут, боярин не сомневался. Если у соседей назревает смута, лучше иметь законное основание для пребывания в Москве и статус, предполагающий официальную охрану. Впрочем, даже это не гарантировало, что Азарину легко удастся вернуть в Крашен. Она ведь раньше работала на тайный приказ. После долгого разговора с Тремиром Александра терзали дурные предчувствия. Секретные службы это всегда тайны и интриги. Никогда не знаешь, чего от них ждать. В любой момент может оказаться, что ты владеешь опасной информацией. Решение отправить девушек под защиту Черкасского было не самым удачным. Ну, кто мог догадаться о необычном сюрпризе, да ещё в всплывшем столь неподходящее время. Я вот тоже вляпался в особо отдел, как кур во щип. И кто его знает, чем это обернётся в будущем. Боярин ушёл в себя. Мысли о Зарине и попытки предугадать все возможные перипетии будоражили сознание. Творимир вдвойне удивил Данилу подписанным Святозаром приказом о повышении. Еремеев понятия не имел, какую должность прежде занимал в особом отряде, а теперь стал полусотником с правом набирать людей под свое начало и быстро менять документы для ценных специалистов. Этим правом он воспользовался незамедлительно, оформив «Яхмана». Теперь Яков Рублёнов в особิсты, и заказав ему документы, которые должны были выдать уже в Смоленске, сборы в поход затянулись до темноты. Александр с трудом нашёл время, чтобы заскочить в собственные дома и попрощаться с семьёй. Э, извини, замотался. А завтра с рассветом еду в Москвию. Опять остаёшься в доме одна. Зато теперь ни от кого скрываться не нужно. Так, может я в другой дом съеду, попроще? Девушка принялась гладить подбежавшую к ней жучку. Сейчас собачка получала гораздо больше, забирая часть магической энергии у новоиспечённой волшебницы. А, а чем тебе мой не подходит? Твоя жена приедет, а тут чужая девушка, потупила глазами. Она скромно сидела на краю диванчика в гостиной. На другой части Вальготна развалилась жучка, положив голову на колени девушки. Ха, какая ж ты чужая. Где ещё жить племяннице, как не у родного дяди? Но я-то знаю, что мы и что, родители Лады и мои никогда даже не видели друг друга. Но это не мешает ей считаться моей сестрой, причём родной. А Зарина у меня замечательная. Вы обязательно подружитесь. Только мы ты её тётей не зови. Молода она для такой взрослой племянницы. Пусть даже мужнины. Хорошо. Не бода. А завтра зайдёт Ларион, покажет тебе город, познакомит с хорошими людьми, все вопросы можешь смело решать с ним. Жучку я заберу с собой, но охрана всегда рядом. Она этому дому по статусу положена. А Ларион женат? неожиданно спросила девушка. Хм. Нет, слегка спешил от подобного вопроса Еремейев. А почему такой видный мужчина? Хм, дела мешают, наверное. А он что? Понравился тебе? Нет. Слишком быстро ответила Мия. Её щёки заметно порозовели. А то смотри, подрастёшь, лучшего мужа и не найти. Да я просто так спросила, совсем смущалась она. Ладно, не обращай внимания, шучу я. Еремеев собрал весь компромат на Карла и положил во внутренний карман кафтана. Ночевать собирался в управе. Перед отъездом ещё предстояло обсудить несколько вопросов с Родимом и Ларионом. А ты ужинала? спросил Александр перед уходом. Мм, спасибо. Я поела. Тогда до свидания. И ещё раз огромное спасибо за помощь. Если б не твой котик. Он не мой, активно замотала головой Мия. А, Коля явился по твоему вызову. В общем, ты нас всех от смерти спасла. Еремеев посмотрел на мреющую собачку и не сдержал улыбки. Жучка, хватит приставать к девушке. Или ты хочешь в крошенье остаться? Та сразу спрыгнула с дивана. Я с тобой. Меня нельзя оставлять. Александр обнял Мию, поцеловал её в щёку и направился к двери. Возвращайтесь скорее, тихо напутствовала девушка. Сделаем для этого всё возможное, пообещал Еремеев. Заметив, что у Ларионова в кабинете горит свет, Александр сразу зашёл к нему. А затем к ним присоединился Буян, заглянули Гаврила с Боричем. Рыкарь также, как и Зарина, когда-то работал на тайный приказ Москвы, о чём и напомнил во время короткого разговора, добавив, что в службе черкасского трудится много опытных специалистов, однако их методы не отличаются особой щепетильностью. Потом вдвоём с Родимом они долго обсуждали, куда направить неожиданно свалившиеся деньги, которые Яхман передал в городскую казну. Сумма получилась внушительная. Её хватало на 2 месяца не малых расходов крашенна. Закончив обсуждать дела, Родион не удержался от претензий. И всё-таки, ты не берёшь меня в Москвию. Считаешь, я поступаю неправильно? Посмотрел ему в глаза Александр. Гадаешь, мне от этого легче? Никогда бы раньше не подумал, что от денег меня тошнить будет. Видеть их уже не могу. Надо было сразу от козначейства отказываться. Сейчас бы ездил вместе с вами, а не штаны тут протирал. Родион, не стоит сетовать на судьбу. Я тоже не собирался становиться боярином. А куда было деваться? Вернусь, обязательно выберемся всем скопом на природу. Рыбку половить, да шашлычков пожарить. Сам устал как собака. Но есть дела, которые никто, кроме меня, тебя и Лариона не сделает. Да я всё понимаю. Поезжайте уже скорее, чтобы быстрее вернуться. За Ладой там присматривай. И за её браца. Мы же теперь одна большая семья. В итоге Еремейев добрался до Кушетки далеко за полночь. Утром в дороге он перебирал в уме события вчерашнего дня. Не отпускало ощущение, что забыл нечто важное. Хмм, Жучка, что мы вчера не сделали? Отправил мысленный вопрос собачке. Ты меня ни разу не погладил, ответила та. Хмм, значит, буду должен. Три раза должен. Это ещё почему? У меня много заслок. А награды никакой. Собачке нужно ходить. Я же хороший питомец. Жучка удивляла хозяина всё больше и больше. Она научилась правильно излагать мысли, иногда даже пыталась шутить. А это где ла пойдут? Она умнее меня станет. Проскочила мысль в голове у Александра. Утром из города выехала дюжина садников, сопровождаемая крупной собакой. Семеро входили в делегацию, которую требовалось доукомплектовать в Смоленске. Ещё пятеро во главе с первым помощником Буяна составляли дополнительную охрану. Сам воевода остался в городе, чтобы закончить учебный смотр боеготовности боярской дружины и ополчения, который не стали отменять. Первая остановка в Смоленске. Размышлял Еремеев: "Нужно встретиться с Мургом, узнать, чем дело кончилось. Надеюсь, у него всё получилось". Будет обидно, если столько стараний пойдёт прахом, и та гора держит верх. У нас ведь почти получилось strawить пореченских гномов со смоленскими. Ночью у Лариона появилась ещё одна идея развития операции под кодовым названием Алтарных делмастер. Разумник собирался подкинуть пореченским Дезу об убитом гноме. Он опасался, что чужаки отощут виновников и в отместку сотрут с лица земли деревню Горбыль. Идея же заключалась в том, чтобы навести их на хутор Катаржан, а уничтожение хутора затем представить Смоленским гномам как скорую зачистку следов преступления. Хм, может, Ларионов и прав, заключил Еремеев. Если у него получится, значит, мы не зря старались. Пусть чужаки сцепятся друг с другом, а мы постараемся организовать производство алтарей в другом месте. У Александра крутилось в голове несколько вариантов, но для принятия окончательного решения требовалось переговорить с некоторыми людьми. Одну встречу боярин запланировал в Смоленске, вторую она уже зависела от результатов первой. Ларион доложил о допросе некоего Векентия, бывшего члена Смоленского веча, который из-за боярина Данила лишился своих привилегий. Подобных недовольных в столице было немало, не только сами бывшие заседатели, но и их многочисленные прихвостни, кормившиеся с доходного местечка. По словам арестованного, далеко не все из них смирились с потерями. Некоторые были настроены весьма агрессивно, мечтая отомстить при малейшей возможности. Александр теперь знал несколько имён знатных людей Смоленска, спиной к которым лучше не поворачиваться. Недаром говорят, всем мил не будешь, рассуждал он. Да и не ставлю перед собой такой задачи. Но врагов, особенно притаившихся, знать надо. От таких слишком много вреда. Выжидают гады, когда удар будет наиболее чувствителен. Ничего, и до них руки дойдут. Что я? Просто так числись в обосмотре. Лошадка Лады поравнялась с конём Еремеева. Он улыбнулся сестре. А может, мы зря взяли с собой Яхмана? спросила она. У черкасского на моего брата имелись огромные планы, и вряд ли он от них отказался. Хм, <кх> не думаю, что в сложившейся ситуации дилемма пойдёт на конфликт, ответил Еремеев. Твой брат в Смоленске получит документы. Он официально числится в составе делегации, где с нами будут ещё и представители церкви. Ну ты ведь его не ради меня взял. Я как-то раньше обходилась и без братской опеки. Ха. Разумеется, нет, подтвердил Еремеев. Скорее, ради Зарины. Ежели нам придётся её вытаскивать из хорошо охраняемого места, способности твоего брата окажутся весьма востребованными. Думаешь, мы опоздали? нахмурила брови Лада. Надеюсь, что нет. Но готовиться надо к худшему. Я и Жучко с той же целью взял. Хотя со зверьём не везде пройдёшь. Да, она у тебя умнее некоторых людей будет. Всё понимает, только говорить не может. Да, она умница. Поболтав ещё немного, Лада вдруг стукнула себя по лбу. Ой, я же собиралась сказать, что один мой брат хочет посекретничать с другим моим братом. Еремеев кивнул и слегка придержал коня, чтобы оказаться в хвосте процессии, поравнявшись с Яхманом, спросил: "Хотел поговорить? Да, нужно кое-что обсудить, Антимак выдержал небольшую паузу и добавил. Это касается моих способностей. Хм. Что именно? А хочу принести больше пользы отряду, если дело дойдёт до потасовок. А для этого я должен чётко понимать, когда следует выключать магию и включать её обратно, а то у нас был случай с Ладой, заранее не договорились. Молодец, что сказал, воскликнул Александр. Его мысли сразу закрутились вокруг способов использования столь грозного оружия. Ты же и амулеты своими античарами превращаешь в бесполезные побрякушки. Магическая защита пропадает, подтвердил Яхман. Хмм, значит, договоримся действовать так. Примерно через 10 минут боярин вернулся в центр колонны. Еремеев, собирая отряд, понимал, что в Москве и поддержки лешего и кикиморы у него не будет. Там простирались уже не их угодья. Один антимак, два рыкаря, три волшебника, разведчица, собачка с чутьём опасности. Мысленно перебирал членов отряда Александр. Хм, довольно внушительная сила получается. Думаю, её вполне должно хватить, чтобы вытащить Зарину из любой передряги. Опять же, у меня с собой важные бумаги, и для черкасского они наверняка представляют огромную ценность. Когда Еремеев заметил на обочине дороги копошащихся в пыли воробьёв, вспомнил об ушедшем в отпуск источники. и попытался до него достучаться, что удалось не без труда. «Пульсирующий, ты живой? Пропал и с концами? Хоть бы пару слов сказал», — возмутился человек. «Я жив и почти здоров», — доложил источник. «Приходи в себя. Едем в Москву. Там, возможно, твоя помощь потребуется». «Надеюсь, не придётся снова тебя из лап смерти вытаскивать?» «Я ж не ясновидящий. Поживём — увидим».